Глава четырнадцатая. Как я уже сказала, был чудесный день. Не просто через пятьдесят пять лет выразить всю трепетную радость той пары часов. В девять лет так остро все чувствуешь, что порой одного слова достаточно, чтобы заиграла кровь, а я, более ранимая, чем многие сверстники, только и ждала, что вот сейчас он все испортит. Я вовсе не задавалась вопросом, люблю ли я его. В тот момент задавать такой вопрос было дико, как невозможно было и сопоставить мои чувства. Моё до боли безнадёжного счастья с содержанием любимых кинокартин Роннет. И вместе с тем это было то самое: моя робость, моя заброшенность, странности моей матери и отторженность от брат с сестрой породили во мне голод инстинктивно распахнуться навстречу любой талике тепла, пусть даже со стороны немца, этого весёлого спекулянта-вымогателя, который не интересовался ничем, кроме того, чтобы регулярно к нему стекались сведения. Теперь я убеждаю себя, что ничего другого ему не было нужно. Но и при этом что-то во мне противится. Было что-то ещё. Было что-то большее. Ему нравилось встречаться, говорить со мной. Иначе зачем тогда он так долго не уходил? Я помню каждое слово, каждый жест, каждую интонацию. Он рассказывал про свой дом в Германии, про бервуст и шницель, про чёрный лес и улицы старого Гамбурга и Рейнланд, про Шварцвальд. И про то, как вогненный пунш помещался у тыквенной пряной гвоздикой, горящий апельсин, про кекс и штрудель и бекофен и фрикадель с горчицей, и про то, какие яблоки росли в саду его бабушки до войны, я рассказывала про мать, про её таблетки, про её странности, про апельсинный мешочек, про ловушки для раков, Про разбитые часы с треснутым посередине циферблатом, про то, что если бы можно было загадать желание, я пожелала бы, чтоб этот день никогда не кончался. Он взглянул на меня, и наши взгляды по-взрослому сошлись, притянулись, как бывало в нашей с Кассисом игре в гляделки, но на этот раз первой отвела глаза я. Извини, буркнул я. Да нет, нормально, сказал он. И почему-то так оно и было. Мы пособирали ещё грибов и дикого тимьяна, от его маленьких лиловых цветков пахло даже реще, чем от культурного собрата, и ещё немного припозднившейся земляники у пня. Когда Томас пробирался сквозь сухой берёзовый валежник, я будь тебе не взначай, будто потеряв равновесие, слегка коснулась его спины, и его тепло ещё долго после точно тавро пекло мне руку. Потом мы сидели у реки и следили, как красный солнечный диск проваливается за деревье. Внезапно мне показалось, будто в тёмной воде мелькнуло что-то чёрное, наполовину скрытое водой посреди клином возникшей ряби. Рот, глаз, мысленистый и извив, переливающегося бока, зубастая пасть. Над ней усами свисают ржавые крючки. Что-то чудовищных, невероятных размеров, исчезнувшее прежде, чем я успела сообразить, что это, оставив в том месте на воде лишь рябь да взбаламученные круги, я вскочила, сердце бешено забилось: "Томас, ты видел?" Он взглянул лениво, с сигаретой в зубах, коротко сказал: "Бревно. Несёт течением". Они тут постоянно встречаются. Да нет же, возбуждённо выкрикнула я с дрожью в голосе. Я видела Томас, это она, это была она, Матёра, Матёра. Молниеносно сорвавшись с места, я понеслась к наблюдательному пункту за своей удочкой. Томас со смешком сказал: "Да ну брось. Даже если это старая щука, хотя поверю, клейка такого размера щуки не бывает". Это была она, матёрая, упрямо твердила я. Она, она, длиной в 12 футов. Пол говорил: чёрная, как ночь, не какой-то ни бревно, это она. Томас смотрел на меня и улыбался. Секунду или две я выдерживала его ясный, дерзкий взгляд, потом смутилась, отвела глаза. Это она, повторяла я чуть слышным шёпотом. Это она, я знаю. Что сказать? Я часто гадала потом. Возможно, это и впрямь, как говорил Томас, было плавучее бревно. Конечно же, когда я, наконец, ее поймала, никаких двенадцати футов матерой не оказалось, хотя, нет слов, такой громадной щуки никто у нас не видал. «Не вырастают щуки до такой величины», — говорю я себе, «а то, что я видела тогда, или то, что мне померещилось, в тот день на реке было величиной с крокодила». с которым боролся Джонни Вайсмюллер на утренних воскресных сеансах у нас в Majestic. Американский пловец, олимпийский чемпион, всемирно известный исполнитель роли Тарзана в голливудской киноверсии 1930-х годов. Но это по зрелым размышлениям. В те годы не существовало ещё таких преград для веры, как здравый смысл и логика. Мы верили своим глазам. И пусть иногда над этим подешались взрослые, но кто знает, где она, правда. В душе я была убеждена, что в тот день увидела что-то чудовищное, многоопытное, коварное, как сама река, то, что человеку ухватить не под силу. Оно забрало Джанет Годен. Оно забрало Томаса Лейбницца. Оно чуть не забрало меня.